Вы живете все сообща, а у нас каждый домишка сам по себе. Из-за этого получается большая путаница. В нашем доме, например, есть два механика, но ни одного портного. В другом каком-нибудь доме живут только портные и ни одного механика. Если вам нужно, к примеру, сказать «брюки», вы идете к портному. Но портной не даст вам брюк даром, так как если начнет давать всем брюки даром, то сам скоро без брюк останется, — засмеялась Ниточка. — Хуже! — махнул рукой Незнайка. — Он останется не только без брюк, но и без еды, потому что не может же он шить одежду и добывать еду в одно и то же время. — Это, конечно, так, — согласилась Ниточка. — Значит, вы должны дать портному за брюки, скажем, грушу, — продолжал Незнайка. — Но если портному не нужна груша, а нужен, к примеру, сказать, стол то вы должны пойти к столяру, дать ему грушу за то, что он сделает стол, а потом этот стол выменить у портного на брюки. Но столяр тоже может сказать, что ему не нужна груша, а нужен топор. Придется вам в кузнецу тащиться. Может случиться и так, что когда вы придете к столяру с топором, он скажет, что топор ему уже не нужен, так как он достал его в другом месте. Вот и останется вы тогда с топором вместо штанов». «Да, это действительно большая беда», — засмеялась Ниточка. «Беда не в этом, потому что из каждого положения найдется выход», — ответил Незнайка. «В крайнем случае друзья не дадут вам пропасть, и кто-нибудь подарит вам брюки или одолжить на время». «Беда в том, что на этой почве у некоторых коротышек развиваются страшные болезни, жадность или скопидомство». Такой скопидом-коротышка тащит к себе домой все, что под руку попадется, что нужно и даже то, что не нужно. У нас есть один такой малыш, Пончик. У него вся комната завалена всевозможной рухлядью. Он воображает, что все это может понадобиться ему для обмена на нужные вещи. Кроме того, у него есть масса ценных вещей, которые могли бы кому-нибудь пригодиться, а у него они только пылятся и портятся». Разных курточек, пиджаков, видимо-невидимо. Одних костюмов штук двадцать, а штанов, наверное, пар пятьдесят. Все это у него свалено на полу в кучу, и он уже даже сам не помнит, что у него там есть и чего нет. Некоторые коротышки пользуются этим. Если кому-нибудь понадобятся спешно брюки или пиджак, то каждый может подойти к этой куче и выбрать, что ему нравится» а Пончик даже не заметит, что вещь пропала. Но если заметит, то тут уж берегись, поднимет такой крик, что хоть из дому беги. Ниточка очень смеялась слушая этот рассказ. Потом лицо у нее стало серьезное, и она сказала. — Стыдно над больными смеяться. Хорошо, что у нас никто не может заболеть этой страшной болезнью. К чему нам держать у себя целую кучу костюмов, если в любое время можно получить в магазине вполне приличный костюм. К тому же, мода постоянно меняются, и если костюм выйдет из моды, то его все равно не наденешь. «Кстати, — вспомнила Ниточка, — где же ваши друзья Кнопочка и этот, серенькой, что ли?» «Не серенькой, а пестренькой», — поправил Незнайка. «Они пошли с Карасиком в веселый городок, а я остался тут, чтобы сыграть с автоматом шахматы». «Ну и сыграли?» сыграл три раза и ни разу не выиграл. Узнав, что Незнайка играл с большим автоматом, Ниточка рассказала, что этот автомат сконструирован шахматным чемпионом-фигурой, поэтому обыграть его трудно даже для опытных шахматистов. Большим достижением считается сыграть с ним хотя бы в ничью, а тот, кто выиграет, получает право играть с чемпионом-фигурой на первенство. Для таких малоопытных игроков, как Незнайка, В шахматном городке имелось множество менее совершенных шахматных автоматов. Электронное устройство этих машин было попроще, а обыграть их было гораздо легче. Кроме того, во многих автоматах были сделаны дополнительные приспособления для развлечения игроков. Так, например, у одного из них была очень смешная физиономия. К тому же он умел шмыгать носом и почесывать рукой собственный затылок, что было очень забавно. У другого физиономия была сделана из гибкой пластмассы, и когда ему удавалось сделать хороший ход, на лице его появлялась торжествующая улыбка.